Глава шестнадцатая Тема о продаже древнего пергамента, как и ожидалось, создана была в день выставления пергамента на аукцион. В списке популярного за неделю тема «Безумие Архимага. Продажи не безумие ли» занимала почётное второе место. На почётном первом красовалась созданная сегодня, но уже набравшая за 200 тысяч просмотров «Как фейлятся топы». «Дети Валенора облажались. Встречаем инферно». и не обрани учитель замечания о недобрых вестях, Вероника пополнила бы ряды читающих, но сейчас второстепенной для неё была тема о безумии. «Нафлудить-то нафлудили!» покачала головой Вероника, перелистывая одну за одной страницей. Всего их было более сотни уже. Примечание автора. «Флуд» от неверно произносимого английского «flat» — «наводнение, затопление». Сообщения в интернет-форумах и чатах занимающие большие объёмы и не несущие никакой полезной информации. Конец примечания. Среди возгласов вроде что за тупизм и кучи бесполезных буковок попадались сообщения от ребят, взявшихся. Непонятно, правда, с какого перепугу отслеживать динамику роста ставок. Девушка прошлась по каждой страничке, вбивая в отдельный файлик ряд цифр. Как она и предполагала, первые ставки мало отличались от стартовой. Это себя проявили любители халявы. Затем подтянулись реальщики, люди, обильно вливающие реальные деньги в игру. Ставки скачкообразно подпрыгнули. К концу первого дня ставка с пяти сотен вечно зелёных выросла до семи с половиной тысяч. Такой огромной для первого дня суммы Вероника не ожидала никак. Весь второй день прирост шёл незначительный, причём желающих поучаствовать стало раза на четыре больше. Теперь оставалось ждать шагов от кланов. Долгий срок торгов должен был дать возможность владельцам бастионов, цитаделей и прочей периодически осаждаемой недвижимости оценить выгоду приобретения. И что может произойти, если подобное умение окажется в руках противников? Опять же, собрать крупную сумму денег, оброком кредитами, продажи чего-то из акромов за 10 дней всяко сподручнее, чем за 2-3 дня. Магия одиночки с глубоким карманом будет биться за пергамент до последнего гроша, в этом Вероника была уверена. Не без оснований полагала, что если бы в восхождении была кнопка нагнуть всех, то для боевых магов этой кнопки было бы безумие архимага. А не это ли мечта игроков такого типа? Подождём, резюмировала она, сворачивая форум. Почитать про неудачу детей Валенора стоило. Но Вероника уже решила, что выходные проведёт вне игры, а значит, никак не повлияет её знание на происходящее в восхождении. Посему тема отправилась в закладки с обещанием «Я почитаю тебя потом». «Я так долго не навещала Галку с Лёшкой, что это свинство натуральное с моей стороны», подумала вдруг девушка. Тихонько вздохнув и приготовившись морально к нотациям, она набрала Галину. Натаце не последовало, наоборот, приятельница предложила остаться у них на субботу и воскресенье. У Лёшки в кое-то веки выпало два выходных подряд. Лёська чуть-чуть не заболела, и можно было провести, как в старые добрые, день, вечер, ночь за героями. А давайте. С неожиданной для себя самой лёгкостью согласилась Вероника. С меня опять мешок фруктов. О, я же сюрприз для вас приготовила. Сюрпризом была серия акварелей, написанных по видео из сада под храмом Амашеи. Рамки и стекло под две из них, особо удачных, она купила перед отъездом в Ярославль, но с тех пор ни разу не заехала к друзьям. «Свинство! Точно свинство!» — покачала головой девушка, набирая сообщение Стасу о том, что ближайшую неделю будет занята и не сможет посетить детдом. Когда Вероника приехала к друзьям, встречала её одна галка. Лёша с Леськой были на прогулке. Так что девушки уселись на кухне чаёвничить. Поколебавшись, Вероника пересказала такие без подробностей, правда, разговор с гномой. Представь, мне в магазине пригламореная кукла ногу отдавила тележкой, а я даже не обматерила её, подумала, а вдруг маська. Отношение поменялось, спросила Галина. Не то, чтобы ты просто маську не видела, и дело даже не во внешности. Как бы объяснить? Будь у меня детектор мимимишности или там мимиметр Ева бы от Маськи зашкаливала. Нет, выбивала бы. Она, чёрт, она реальная, это не она. Как раз та, что в игре настоящая, я уверена. Ох, как ты понятно объясняешь, — не удержалась от улыбки Галка. Образно, мимиметр, это ж надо. Потом вернулись Лёшка и Коляска, то есть и дочка друзей. Её дочку долго крутили перед носом Вероники, демонстрируя во всех ракурсах, вещая без изменений веса, роста, волосиков, пальчиков и прочее и прочее. Для вставляюще время от времени восхищения о и ого, дитё, как было ребёнком обыкновенным, маленьким, пола вроде бы женского, так и осталась. К счастью для Вероники, леська на прогулке уморилась и вырубилась прямо на руках гордого отца. Пришла очередь акварелей и восхищённых возгласов уже с другой стороны. Отлёжки и галки. Хотя, судя по их лицам, работы им пришлись по душе, а прищёр гали выдавал, что она во всё уже прикидывает, куда бы повесить обе картины. Затем они генерировали карту в пятых героях, чтобы на несколько часов погрузиться с головой в баталии. Даже на еду и чай не прерываясь, всё приносилось прямо к компьютерному столу и поглощалось между ходами. Вероника, обычно игравшая за Некрополис, На сей раз выбрала фракцию Подгорный народ и победила ближе к 6 часам утра. В понедельник Хейт объявила о восхождении на 2 часа раньше оговоренного времени сбора, чтобы без спешки обналичить главный приз за спасение рабов, выбрать в арсенале заслуженный эпик. Только у входа в требуемое здание располагалась оно к слову недалеко от гильдии воинов, на неё налетела Мася, одетая почему-то не в кольчужку, а в нечто странное и тряпочное. Затем крутанула сальто в воздухе, отряхнула ладошки и выпалила на одном дыхании. «Как тебе? Прикольно, да? Сама так сможешь? А я тебя уже час жду. Одну почему-то не пускали». «Эм, -э, не пробовала, но вряд ли», — с лёгкой оторопью ответила адептка. «Пойдём вместе, пропустят». «Три пункта к ловкости за час», — обронила на бегу гнома, устремившись к пропускному пункту. Двум стражникам с алебардами, до да боли похожими на служивого, охраняющего вход в гильдию воинов. «За акробатку?» — изумилась Хейт, ставя мысли на галочку «испытать». Правда, сначала гному пришлось догнать. «Ага», — бодро кивнула Малая, остановившись на месте и озираясь. Ряды стойк с оружием и манекенов в доспехах тому способствовали. «Ты попробуй, только сильно не усердствуй, травм оболчить, как нечего делать». Каждый предмет окутывала... Багровое золотистое сияние, по предположению Хейт, в качестве защиты от воровства. Внутри не было ни одного стражника, а такое богатство не могло быть незащищённым. Через зал к девушкам шёл, опираясь на тросточку непись, такой старый с виду, что казалось, под дуй на него рассыпятся. Я, смотритель арсенала и юные леди. Подойдя, представился старик. Ваше разрешение, пожалуйста. О! Есть ли у вас особое пожелание? Оружие и доспехи, которые могут вам подойти, располагаются как раз на этом этаже. Чтобы узнать, из чего сделаны и для чего служат вещи, поднесите к ним руку. Только не пытайтесь сами взять что-либо. Когда закончите с выбором, позовите меня». Хейт кивнула, догадка о свойстве от света, похоже, была верной. Пожелания у неё были, она не замедлила их озвучить. Адептка попросила показать, где находятся доспехи для мистиков, исключительно эпического грейда. Оружие у неё и без того было весьма достойное, ювелирных украшений она в зале не заметила, значит, стоило посмотреть что-то из брони. Гнома, наконец, попросила отвезти её к топорикам и, если ничего не подберёт из онных, потом к щитам. Где-то через полчаса к адептке, так и не определившейся с выбором, Но просмотрев все масы вариантов, подбежала Малая с улыбкой до ушей. Вот она, моя прелесть, и крутанула на свободном от стойки пятачке этой прелестью. Хейд вздрогнула, выглядело оружие впечатляюще. Двусторонний боевой топор, металлический, покрытый вязию символов в топорище, длиной почти что полтора роста гнома. Оба лезвия орнаментированы, вид кроваво угрожающий. Она точно одноручное. Спросила квартаронка, осведомлённая о том, что двуручные топоры гнома использовать могла, но с огромными штрафами. И щит, разумеется, при этом не задействовать, а это минус пара глушащих ударов. Точно. Гном отсалютовала прелестью. А ты ещё возишься? Хейт вздохнула. Выбор был между обувью, наручами и двухслотовой мантией. Бонусы от мантии, естественно, были значительно выше, но то, что было у Дептки на ногах, уже слало своей древностью. А перчаток не имелось вовсе. Она пересказала суть своих метаний на парнице. Когда не можешь выбрать из двух, синтетично она выговорила Мася, всегда выбирать третье. Ну, или четвёртое, если из трёх. Идём, я кое-что для тебя присмотрела. Коичем оказался головной убор. У Хейт не было шлема, вообще никакого, потому Маська была названа маленьким гением, а диадема вместеки носили на голове или обруч или диадемы или капюшоны. Аtras дрожащее притензиозного названия деваться было некуда. Рассмотрена совсем тщанием. Причём глядела девушка вовсе не на причудливую россыпь мелких гранатов по узорчатому фону из серебра. Сектор прис на барабане. Негромко озвучила она любимую отцовскую присказку. Вообще к присказке ещё добавлялся напев про поле чудес и страну дураков. Берём, уважаемый смотритель. Вскоре диадема алой росы была экипирована и радовала бонусами. Диадема Алой Росы. Тип – головной убор. Класс – эпическая. Защита – 75. Прочность – 498 из 500. Защита от магии – 180. Мудрость – плюс 24. Интеллект – плюс 16. Повышает эффективность заклинаний магии тьмы на 10%. Сопротивление оглушению ошеломлению – плюс 15%. Шанс отразить перенаправить полученный магический урон цели – на ней широн 5%. Необходимый уровень 20. Ради предпоследней строчки 5% зеркала, эта чудная шапка и была выбрана Хейт. Все прочие строки тоже внушали гордость новой обладательнице диадемы. Но они для предмета эпического грейда были вполне ожидаемы. Отражение же являлось бонусом довольно редким. Отлично. Здесь мы закончили, сказала Хейт, подразумевая не только арсенал, но и людские земли вообще. Мася согласно кивнула. Кстати, опомнившись, Хейт перешла на шёпот. Тебе за пятницу не влетело? У меня очень догадливый брат. Так же шёпотом ответила Гномка. Он не смог до меня дозвониться и сочинил сказку о моей болезни. Это Спасибо, ушастая. За что? изумилась Адетка. Ну, реагируешь нормально. Догадливый брат, монк, которого привела к нам Малая, никогда не играет после полуночи. режим или контроль за временем. Хм. Догадка, перечёркивала все найденные схожести, и была намного более жизнеспособной, чем её фантазия о том, что Монк может оказаться Яном. "Мась, а он, твой брат, он играет?" как бы между делом спросила Адептка в восхождении. Гном изомотала головой. "Пока нет, его же учат с утра до ночи ему преемником быть, не до игр". Хейт вычленила из фразы слово пока, сказанное с уверенностью. Подметила цепкий, решительный взгляд малой и промолчала. В котёлке у Маси варил, потому модептке хотелось верить, что приятельница выкрутится из своей неоднозначной ситуации. Одумать про личность Монка резко расхотелось. "Орей!" вскрикнула Маська, мониторившая, видимо, список друзей. Девушки заторопились по появлению бифца, означало, что пора было выдвигаться к точке сбора. Реминесси. Регион Бергод являлся граничным между людскими и орочьими землями. а перемещение между анклавами разных раз посредством телепорта, увы, было невозможно со дня прорыва. Но расстояние было вполне приемлемым для пешего перехода. Хотя на ездовых питомцев ясно-понятно удобнее. Тем более, что на таможне, заставе с двумя отрядами стражи, из людей и орков, соответственно, состоящих, компании предстояло начать зарабатывать репутацию с орочими анклавами. «Новость все слышали?» — спросил Рэй. Так вышло, что из портальных врат вся компания вывалилась друг за дружкой, как по секундомеру. Выяснилось, что только монк не в теме, остальные уже прошустрили по форуму. Группа из неизвестного в игровом обществе клана не просто попросили найти источник угрозы Инферно. Круг поиска ограничивался правящим домом Светлого леса. Вроде бы маги магичили, магичили, да не на магичили. На предмет поиска места прорыва и носителя артефакта. Для этого используемого Но случился сбой, что указывало каким-то боком на смейку правителя. Квест был эдаким детективчиком без срока выполнения, но шанс указать на носителя артефакта имелся только один. Промашка вследствие означало провал задания и трагедию для простых светлых эльфийских неписей в виде прорыва инферна. Закончилось всё плохо. Подозрение детей Валинора вызвал какой-то там племянник правителя. А настоящим обладателем оказался его правителя, не племянника, младший сын. Скрин с живописными рунами на месте резиденции правителя, красно-черной воронки в небе над светлым лесом и орд демонов, этот лес наводнивших, кинжальщик продемонстрировать не мог. Но попытался обрисовать словами на пальцах. Получалось не так уж и плохо. Пересказывал все это ры уже на ходу. Путь предстоял не особо дальний, но теряя полдня игрового на переход между землями, тратить драгоценное время, которое, как известно, опыт или в более распространённой интерпретации деньги, не было благоразумно. Заодно убийца выдал краткую справку по особенностям бзиком орков Неписей. Принцип силы, принцип воли, принцип фатальности. С первым всё было ясно. Орки признавали силу во всех её проявлениях, И спорт зачастую проще было решить крепким кулаком, чем демагогией. Принцип воли был несколько сложнее в понимании. Он включал в себя свободу, не связанную ограничениями. Если орк решил что-то сделать, никто не вправе ему помешать. И целеустремлённость. Пока у орка есть цель, он будет к ней идти. Самое важное, что должен был запомнить игрок относительно этого принципа, сформулировала в своей манере Барби «Не стой у орка на дороге, сломает череп, вырвет ноги». Третий принцип сводился к убеждению. В конце дороги каждого встретит Гард-Гар. Орки НПЦ не берегли свою шкуру. Умру, значит, Гард-Гар назначил этот день. И того же ожидали от пришлых. «Здравствуйте, любезный уважаемый. Не соизволите ли, пожалуйста, окажите мне помощь. Забудьте все эти обороты», — посоветовал Кен, уже бывавший в Орочих землях в качестве туриста. «На весь срок пребывания. Звать нас чаще всего будут Эйт и Харя, а то и жёстче. Не берите в голову и не вздумайте обижаться. Это просто разработчики со сценаристами на славу оторвались, когда задавали параметры и словарный запас расы». «Почему они тогда обратно в крепе не отбыли?» — спросила Хейт. «То есть понятно, что глобальный сценарий, но это же не вяжется с их принципами». «Религия не позволяет», — хмуро ответила Барби. «И это не Стёб». Жрицы объявили запрет. Причина в архидемоне, эпик РБ 500ка. Если вся степь навалится, может и запинают, но сколько полежит при этом? Насколько Хейд помнила, восхождение уже имелось, сколько-то игроков 200+. Но за барьером сотого уровня уже каждый новый ап за праздник считать можно. Так что она слабо представляет, как силами игроков убивать архидемона. Раз теперь прорывов 2, то этих гадов получается тоже, задумалась Адетка. Выходило, что для закрытия врат между инферна и тианеи потребуется либо вмешательство величайших магов, если не богов, либо объединение усилий игроков и неписей. Ну, не мне с моей двадцаткой беспокоиться, мысленно усмехнулась она. Путешествие остановилось в сём монотоннии мобов ни на дороге, ни возле Оны не наличиствовала. С развлечениями было туго. Кроме как поболтать, да поозираться по сторонам, заняться было нечем. Тут мой шеф из редакции надумал о жениться. Ни с того ни с сего заявила Барби, заскучавшая, видимо, от безделия. Ему тридцать восемь, невесте восемнадцать. Привёл он к нам сию трепетную лань, и при всём местном народе выдал перл. Да, между нами двадцать, и пусть эти двадцать будут всегда двадцать сантиметров. «Моего бумажника в толщину». Хейт сбилась с шага, маська ойкнула, Кен с Рэем гаготнули. Монг флегматично проигнорировал озвученную шуточку. «Плоско и не в твоём стиле». Когда мужчины отсмеялись, пожурила арчанку гнома. «Не зачёт. Опа, а это кто?» Рефлексы Хейт сработали даже раньше, чем прозвучали слова гномы. «Игрок погибает от вашей руки». «Внимание, погибший игрок обладал статусом РК». «На вас не налагается штраф за его убийство». ПК-шник, выбежавший на дорогу перед группой, отлетел к ближайшему кругу воскрешения с одного каста тлена. «А вот это зачёт!» — хихикнула Малая, подбегая к трупику. «Ушастая как жахнула, так сразу на кладбище!» «Мась, он мелкий совсем был», — высказала вполне логичное соображение Хейт, уже устыдившаяся своей реакцией на красную метку. «Право, что мог сделать один ПК против относительно сыгранной группы?» Понять бы, что он тут забыл, такой шустрый. Последнее выяснилось буквально через минуту, когда из-за поворота вынесло на напарника в компашку из восьми человек без меток, но с намерениями явно не самыми добрыми. «Тут ПК не пробегал?» — спросил Латник, видимо, главный в группе. «Секунд десять, как и стайл», — пожал плечами Рэй, указывая на участок дороги, на котором недавно лежало тело. «Претензии?» «А-а-а!» Латник махнул рукой в массивной перчатке. «Жаль. Ну ладно, сам бы придужил, но хрен с ним». Теперь уже любопытно стало всем, чем же так досадил одиночка без гроша в кармане. В дорожной пыли после гибели ПК ни монетки не осталось. Явно уровня невысокого, иначе не сложился бы с одного скилла. Восьми здоровым лбам, нормально так, к слову, одетым. Элбы развлекли рассказом, от которого Барби, не таясь, ржала в голос, да и прочие от улыбок удержаться не могли. Всё началось с того, что четверо из них попали в ловушку у входа в данж. Бывали они в том подземелье неоднократно, никаких ловушек на пути не встречали. Потому нехило так удивились. Да, изначально ребят было десять, это важно. Шестеро, те, что в ловушку не угодили, ломанулись в обратном направлении. Искать у строителя засады. Оставшиеся напутствовали их отборными мотюгами. На границе территории сочетание лесных и степных участков норма, а данж располагался в лиственном лесу. Это тоже важно. Пока искали того паганца Замудохонова, ещё двалба повисли под ветками, как те шишки в сетях. Ещё один загрел босса локации и рванул на всех парах уводить его от своих. Некоторое время спустя здоровенный кабанище настиг бегуна и втолковал наглядно, кто в зелёной дубраве хозяин. К моменту, когда действо я самой первой ловушки у входа в данж, которая была Закончилось. Бегал по лесу один крестоносец. Недополладин переходный класс. Так вот, этого крестоносца, одетого прямо говоря, не в материчатые лохмотья, закидал с верхушки дерева метательными ножами тот самый парнишка, сложенный позднее хейт. Крестоносец не мог убежать, что было бы позорным, но здравым решением, поскольку атаку парень начал с дротика с парализующим ядом. Освободившиеся компаньоны подоспели к оседающему трупам крестоносцу. и горе высыпавшихся рядом монет и взрелью ещё добившим остатки их нервных клеток. Поганец планировал над естественной просекой на чём-то вроде плоского парашюта. В спину парня тут же полетело всё, что лететь могло по определению, и маты тоже. Что-то даже попало, но годень уж таки не только не сдох, но ещё и успел свалить, а под конец его ещё и посторонние пришибли. Неваж день, ребята. пожал плечами Рей, стараясь не сорваться на смех. Бывает. Лбы переглянулись, добавили ряд нелитературных соображений в адрес Паганца и потопали в город встречать своих павших. Павшие в неровном бою, ага, хохотнула Маська, едва компания удалилась. Вот это отжа, кушастая. Ну зачем ты его кокнула? Хит его просто добило, получается. Посерьёзнел Мигом-убивец. Он не брал с собой ничего лишнего, знал заранее, на что идёт. Кен, ты ведь тут бывал уже? Эльф кивнул. Пробегись по округу А, не в службу. Постарайся найти этого парня, пока мы на репутацию будем горбатиться. Да, милый, с несвойственной нежностью промурлыкала Барби. Найди его. Я хочу от него детей. Кен резко развернулся. Родная, вкратчиво проговорил лучник. Однажды ты дошутишься. Орченко явила миру лучезарную улыбку с демонстрацией шикарных клуков и перешла на шёпот. Хейтсмайк с ней, не сговариваясь, повернулись к парочке выясняющих отношения личностей спиной, а лицом к кубивцу. Рейштота быстро писал на листочке и, вероятно, намереваясь использовать Кена взаместо почтовой феи. Рей решила не навязчиво полюбопытствовать о дедтке. А зачем нам этот товарищ краснометочный? То есть понятно, для чего он понадобился бабе стражу. Кен, я шучу. Но твою реакцию я пока не очень понимаю. Хотя по рассказу-то он прикольный, да. Убийца не прекращая писать хмыкнул. Просто я впервые слышу про ванчуриста, умеющего играть за свой класс. Коротко ответил он, ставя точку в послании. Письмо было передано Кену, уже по всей видимости закончившему шептаться с Барби. Хейт призадумалась. А что она вообще знает про вантюристов как о классе? Доступен он для развития четырём расам из пяти, всем, кроме гномов, но число играющих за него не велико. Проблема главная и определяющая отсутствие боевых умений как таковых. Много взаимозаменяемых стоек, изучаемых парами, как-то уклонение, точность, скорость бега, замедление, расход бодрости и так далее. Всего списка хет не помнила, как и то, на каких уровнях что учится. При включении одной стойки парная сереет, становится неактивной до отключения первой. То есть всё по принципу «или-или». Броню авантюрист может носить или матерчатую, или кожаную. И ничего плотнее, как бы не хотелось. Бонус на питательное оружие и фактически запрет на ношение любого другого оружия, с одним исключением кинжал. Не два, как у убийц. Бонус самое вкусное, пожалуй, в классе. Неприменение поделок алхимиков и... Тут Хейт сомневалась в точности запомненной формулировки, вообще всех крафтовых одноразовых предметов, а ещё установка ловушек, доступная не с 25-го, как у лучников, а с 10-го уровня. Плюшки, конечно, были чудо, как хороши, но отсутствие обилок и изуверские запреты по оружию — право далеко не всегда можно обойтись метательным оружием и кинжальчиком — количество желающих поиграть за этот класс подрезало значительно. Это даже не беря в расчёт постоянные траты на расходку. Весёлый класс как раз для фана, с улыбкой произнёс Рей, распрощавшись с Кеном. Но чтобы им играть, нужно быть, как бы это сказать, на особой волне. А криворучки, катающие петицию на форме о том, что класс ущербный, популярности ему не прибавляют. Смотри, яд парализующий на игрока действует секунды 2-3, а из рук авантюриста это уже стабильные 15 секунд. А чего сам за него не поиграешь? Спросила Барби, то и дело оглядывающаяся вслед ушедшему в обратном направлении лучнику. «Так инвиза нет», — ответил Рэй. Примечание автора. «Инвиз», он же «инвизибл». От английского. «Невидимость». Конец примечания. Хейт вдруг вспомнила про наличие занятной и, безусловно, полезной пассивки у авантюристов. Поиск слабых мест. У игроков это обычно места, незащищённые бронёй. У монстров, как фантазия разработчиков сработала. С незначительной поправкой на логику, так глаза у большей части мобов являлись уязвимой точкой. Для мага было согубо фиолетово, в какую часть тела spell полетит, а вот физик, нанося удары по таким точкам, повышал шанс крита весьма и весьма значительно. Так вот, авантюрист видел каждую тушку. Моба ли игрока не суть, с подсветкой по частям тела. К слову, помнила Адепка про это от класс не только потому, что с склерозом не страдала, а по причине того, что изучению классов аутсайдеров посвятила времени при подготовке к игре больше, чем классам распространённым. Вот кому бы маскины изобретения обкатывать, задумавшись, произнесла вслух Хейт. Да, кажется, я поняла, почему он тебе интересен. Разговор пришлось замять, размышления отложить. За очередным поворотом показался отряд стражников, а за спинами их и застава, два длинных каменных строения по бокам от дороги. Хейт ожидало видеть какое-то заграждение, не колючую проволоку, конечно, но хоть что-нибудь. Караваны перемещаются только дорогами. Видимо, у Дептки на лице было крупными буквами написано удивление. На бездорожье телега сразу встаёт. Заставы и стоят для караванов. Да пришли хим, так-то дела нет. Ну да, это мы за репутацией припёрлись, подумала Хейта кивнула. И наконец, четвёртый недокументированный принцип. Орки не тупые, они просто кидают все статы в силу, покосившись на Барби, высказал Рей. На интеллект не остаётся. Орчанка пропустила подколу мимо ушей. Стражники региона Бергот только удачи пожелали отряду, устремившемуся в ворочей земли. А вот орки, прикрадившиеся на парникам пут через 20 м от людского гарнизона, добродушие мне лучились. Впрочем, к Барби они обращались едва ли не с почтением, называя её грозой гмыхов и норяя постучать по плечу бабы стража огроменными ручищами. Зато рая с монахом приласкали как могли и не могли, и мяском, и отходами, и хвыдлами к пяткам прирошами. Чудные хвыдлы потом оказались ползучим растением, А гмыхи, которым Барби гроза, племени подленьких полуразумных тварюшек, на вроде гоблинов. Рейп попытался развести бравых служак на состязание, чтобы доказать на деле, кто из них мясо. Но только градус веселья у зелёных и бронзовых стражей повысил. Хейт засомневалась было в здравии кинжальщика. Не существовало в игре стражников NPC ниже сотого уровня. Но проницательный гном, верно истолковав выражение лица приятельницы, пояснила: Если кто-то из нихпись согласился на предложение, сражаться он будет не в полную силу. И главным показателем будет не победа, а сколько продержался игрок и сумел ли хотя бы задеть им ПЦ. Уважаемые, громко обратилась Хейт к служивым, внимательно выслушав наш оптанный масси пояснение. А во мне ведь тоже кровь людская плещется. Что же вы меня к отходам не причислили? Дроу, не отхода, дроу воины и колдуны, могучие Безыскусно откликнулся бронзово-кожий здоровяк. «Простаты в силуэты Рэй в яблочко угодил», — мысленно усмехнулась Хейт. Именно такой реакции от Орка она и ждала. Расовые бонусы при создании персонажа были выбраны ею из темноухих, а класс адепт тьмы накладывал печать о шее. Благодаря этому для обычного стражника Хейт воспринималась, на первый взгляд, скорее обычной дроу, чем квартиронкой. «Я с месок, а не дроу?» — проговорила адептка, усмехаясь. — И с удовольствием докажу, что людская кровь не жиже крови орка. — Бой! Без переходов взревел непись, сотрясая двуручником с зазубренным лезвием. — Я и ты! Пламя битвы в крови! Гард-гар! — Внимание! Вам предложена дуэль. Режим дуэли один на один. Противник НПЦ. В случае поражения вы не теряете очки опыта. потеря предметов и, и или денег невозможно. Штраф в случае поражения нет. Штраф в случае отказа понижение репутации со всеми анклавами, подчиняющимися расе орков на 100 очков. Награда за победу 200 очков репутации со всеми анклавами, подчиняющимися расе орков. Поощрение за ничью вариативно. Время, отпущенное на поединок 5 минут. Оповещение ниже содержало риторический вопрос: согласиться или отказать. Хейт подтвердила согласие на бой, отходя, включая ауру стойкости. 10 секунд обратного отсчёта позволили такой роскошь, как небольшая подготовка. Дуэли, как не грозили разработчики ввести их между игроками, реализованы были только в режиме NPC игрок с обязательной инициативой первого. На вопрос типа почему, когда, а зачем она вообще Как и на нытьё особо страждущих, администрация не отвечала. Хейт только читала о такой возможности, а без уточнений Маська не решилась бы на провокацию Непися. Репутация репутацией, а своя шкурка в целом в виде лучше, чем в продырявленном. Теперь вот на этой самой шкурке адептка готовилась новый опыт приобрести. Одну она знала точно — в дуэль невозможно вмешаться. Даже если на сражающихся обрушится лавина — или орда пробегающих мимо ПК-шников решит показать свою крутизну, дуэлянты не получат ни единого стороннего урона. Только тот урон, что они нанесут друг другу, учитывается. Таймер обратного отсчёта подмигнул ноликом и погас. Пальцы Хейт заплясали в воздухе, легонько касаясь пиктограмм. Глаза в отражении, пыльца туда же. Когти мрака снова отражено. Орк, сначала приближавшийся неспешно, рванул. приблизившись к адептке на дистанцию в 10 метров. Хейта отпрыгнула влево, резко, не задумываясь даже о действиях. В голове весело и разухабисто отстукивало. Маги магичили-магичили. Это как 33 корабля. Лавировали-лавировали, лавировали, лавировали. Тлен, да чтоб тебе, отражено. Лавировали-лавировали, орк снова не шёл. Нёсся на сближение. Лоза, отражено. Прыжок, секунды 4 бега, не оглядываясь и не надеясь на отрыв. Но НПЦ не бился, права была Маська. Он играл с адепткой, как кот с мышонком. «Каменный кулак, пока есть небольшой разрыв». «Да твою налево, да!» Скилл прошёл, нанеся аж целых пять единиц урона. Лавировали, лавировали. В этот раз НПЦ опоздал с ударом на долю секунды. Хейт вывернулась, сама не ожидает себя от такой проворности, и припустила бегом по дороге. «Угольки! Ну, конечно же!» В отражении. Снова бег. Хорошо, без препятствий. Лавировал и лавировал. Непесчотка разворачивал и загонял её к зданию заставы, любое другое направление блокируя рывком и взмахом меча. Про отката билок тебе гад не рассказывали. Адептка, вжимая из шкалы бодрости всё возможное, снова отскакивала, пыталась что-то костовать, почти всегда безуспешно, мчало во весь дух. Но орку, видимо, надоело играть в догонялки. Тремя рывками он загнал Хейт почти что к самой стенке. Да не вылавирова А вот хрен тебе. Ужом проскальзывая между лезвием и каменной кладкой стены ликовала адептка. Каменные шипы прошли же отскок. Время отпущенное на поединок и стекло. Дуэль завершена. По абсолютному урону ничья. Получен урон ноль. Нанесен урон сорок четыре. Поздравляем, вы победили. Вот теперь стена была в тему. На нее можно было опереться, чтобы не рухнуть. Хейт мысленно передала привет едва не обнуленной бодрости. «В моей крови тоже есть пламя битвы», — произнесла она, глядя неписью в глаза. Для этого голову приходилось задирать. «Спасибо за бой. Для меня было честью сразиться с воином степи. Надеюсь, однажды мы повторим этот бой, но уже на равных». Хейт ни чуточку не заблуждалась насчёт своей победы. Орг позволил ей выиграть и только-то. Но речь толкнуть это ей не помешало, как и улыбнуться отдельно всплывшему оповещению о начислении двухсот очков, в копилку репутации. Абсолютный урон, насколько поняла Хейт, это если бы её укокошили. Наоборот, по определению не вышло бы. А победу зачли только по циферкам и завертлявость. НПЦ ухмылялся, не выглядя при этом сокрушённым. Похоже, вкралась таки ошибка в четвёртый принцип. «Пламя других богов, человек-дроу», — отозвался Непесь. «Не гард, Гара. Я испытываю других». Орк указал на монаха и рея поочерёдно. Он лекарь, вмешалась Хейт. Ты что на вершине посохов плечом монаха, зачем-то подошедшего к ней после завершения дуэли. НПЦ нахмурился. Приблизившиеся соратники его загомонили. Как шаман, но та тема его только для жизни, выкрикнула Барби разъяснение в понятном для игровых сородичей ключе. Так да, пусть бьются вдвоём. Непесь, приняв решение, снова оказал на убивца с монахом. «Я не буду бить шамана жизни, только тощего гомыха-человека, бой, я и ты, гард-гар». -гар. Монг отошел от адептки, Рэй растворился в тенях. В окне группы их имена посерели, что значило, они согласились на поединок. Впрочем, Хейт и не сомневалась в их согласии. «Ушастая, но ты сильна в поскакать!» Немного сбивчиво выпалила гнома, восторженно улыбаясь. «Прям как тушканчик!» Барби расхохоталась. «Сим, нарекаю тебя!» Не без пафоса, но смеха было больше, проговорила Арчанка. «Воинственный тушкан!» «Цыц, начинают!» шикнула Хейт. Возмущаться по поводу нового прозвища было бестолку, хоть и очень хотелось. Угу, сами бы побегали от зелёного великана с веслом. Мечом, то есть. У Маськи наверняка сохранились скрины, с одепткой в непотребном виде. Да и что возьмёшь с этих двух юмористов? Райф в схватке действовал почти как хейт до него, то есть старался не подворачиваться под удары орка, при этом часть хотя бы оцарапать зеленокожего. В отличие от одептки, у него были скрытность и ловкость на высоте. Зато хейт могла атаковать дистанционно. С минуту после первой серии ударов из невидимости убивицы НПС кружили друг вокруг друга, обмениваясь замахами и обманными приёмами. Монк экономия маны на случай, если убийца не увернётся от очередного удара, подкостовал. Нечасто с паузами больше, чем время отката. Начальные заклинания, которые ещё до выбора класса может изучить мистик. Затем рей снова пропал из поля зрения Неписа, чтобы вскоре проникнуть за его спиной, буквально взрываясь серией ударов. Интересно, прошло ли хоть что-нибудь или всё в поворот блок парирования? С замиранием сердца в особо опасные моменты, как настоящая болельщица, думала хейт. Заодно и оценивая скорость перемещения кинжальщика. Сравнивать со своей скоростью даже не хотелось. «Мась, а что на тебе такое надето было?» В полголоса спросила она, не отрывая, впрочем, взгляда от поединщиков. «Когда ты сальто крутила». «Дешёвский тканый шмот», — передёрнула плечиком гнома. «Как спортивный костюм, только для Вирта». В кольчуге не поупражняешься особо. Хейт, поблагодарив подругу, сделала галочку ещё у Арсенала проставленную жирная ловкость следовало подтянуть. Персонажи в тяжёлых доспехах могли позволить себе такую роскошь, как стоять неподвижно и принимать удары врага. А она в своих тряпочках была в другой совсем весовой категории. Подвижный мистик, живой мистик. Хейт кивнула сама себе. За размышлениями она чуть не пропустила финал боя. Орк-подсечка отправил Рея в лежачее положение. Алым розчерком, активировал какое-то усиление гад, рассёк воздух, вгоняя меч в землю. За миг до прикосновения стали с плотью над телом Рея возник полупрозрачный щит, по которому и скользнул меч, уйдя лезвием влево. Убивец отошёл от дебафа, иначе не лежал бы дольше доли секунды неподвижно, что тут агнец на заклании. Перекатився, не вставая, применил режим тени. Остальное доделал таймер.